да неузнанная даже подверглась оскорбительным замечаниям за свой не новый и не яркий наряд она не отвечала склонив голову и прикрыв лицо шарфом мемфисцы восторженно встретили александра и хотели было учредить всеобщий праздник в его честь но великий победитель исчез так же внезапно как и появился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 Так они молча стояли друг перед другом. Руки Ниарха сминали браслеты из мягкого золота. На ее запястьях, наконец, Таис опомнилась, позвала дисиону, «Сядь, выпей вина!» Ниарх послушно, с несвойственной ему медлительностью, опустился в тяжелое резное кресло, машинально налил неразбавленного вина, Гесиона, смущенная, с опущенным взглядом принесла ларец с драгоценностями Геси Хоры, так и оставшейся у Таис. Критянин вздрогнул, увидев свои дары. Таис схватила, хотевшую удалиться Гесиону, и толкнула ее к нярху. «Вот свидетельница последнего часа Геси Рассказывай». Та залилась слезами, скользнула на ковер, но быстро овладела собой и довольно связно передала неарху все, что он хотел знать. Из-под век молодого флотоводца скатилось несколько зинок. Критянин оставался недвижимым, только опущенное на боковину кресло рука вздрагивала, а тонкие пальцы сдавливали шею резному льву.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 Таис расплакалась. И проклятые осетей тоже там. м м спартанцы. Глухо, с ненавистью и грозой воскликнул Ниарх, вставая. Эгисихора тоже лакедемонянка, тихо возразила Таис, и не нашел, что ответить. Завтра на рассвете принесу жертву в ее память. Я приглашаю тебя. Сказал Ниарх после некоторого молчания. И тебя. Он обратился к Гесионе. Пришлю колесницу или носилки. Хорошо, ответила тая за обеих. Но ты забыл про это. Она протянула ларец и Гесихоры. Ниарх отступил на шаг, отстраняя ящичек рукой.